По пути к реке Эбби увидела чуть в стороне висящую низко над землей полоску тумана. Зед строго-настрого запретил ей приближаться к какому-либо туману или дымке. Эбби подозревала, что это какое-то ядовитое облако, которое он наколдовал. По шуму воды она поняла, что река уже близко. Розовеющее небо уже достаточно освещало землю, чтобы Эбби смогла разглядеть воду, когда подошла к краю леса. Оглянувшись, Она увидела огромный лагерь на холмах позади и, лишний раз, убедившись, что их с малышкой никто не преследует, сняла с шеи девчушки веревку. Потом она взяла ее на руки и крепко прижала к себе. «Держись крепче и сиди тихо!» Девчушка кивнула. Эбби положила ее голову себе на плечо и, что было сил, побежала к реке. Было светло, но это был не рассвет. Эбби впервые обратила на это внимание, когда перебиралась на другой берег. Еще до того, как она увидела источник света, Эбби поняла, что магия, которую творит Зет, не имеет ничего общего с тем волшебством, какой ей когда-либо доводилось видеть. Над рекой, позади нее, пронесся пронзительный тихий звук. Запахло так, будто горел сам воздух. Девчушка цеплялась Эбби за шею. По щекам ее текли слезы, но она даже не всхлипнула, боясь, вероятно, что если издаст хоть малейший звук, то все растает, как сон. Эбби чувствовала, что и сама плачет. Дойдя до излучины, она увидела волшебника. Он стоял посреди реки на камне, которого Эбби тут никогда прежде не видела. Камень чуть возвышался над водой, и казалось, что волшебник стоит прямо на волнах. Лицо его было обращено к Тхаре. Перед волшебником плавали темные тени, протягивали к нему руки и жадные пальцы, похожие на струйки дыма. Вокруг волшебника танцевал свет. Одновременно темный и нестерпимо яркий, он сливался с колышущимися в воздухе черными силуэтами. Это было и самое чудесное и самое пугающее зрелище, какое Эбби видела за всю свою жизнь. Магия ее матери не шла ни в какое сравнение с этим. Но страшнее всего был предмет, висящий в воздухе перед волшебником. Огненная сфера, раскаленная, светящаяся изнутри. Поверхность ее переливалась жидким огнем. Из реки бил в небо фонтан, и вода сверху поливала раскаленную сферу. Касаясь ее поверхности, вода с шипением испарялась, и легкий ветерок уносил облачка пара. Сфера на мгновение темнела, но тут же от внутреннего жара раскалялась вновь, булькая и бурля, пульсирующая, наводящая ужас опасность. Не сводя с нее глаз, Эбби опустила девочку на вязкую землю. «Папа!» — закричала малышка, протягивая руки к волшебнику. Зед стоял слишком далеко, чтобы услышать, но все же услышал. Он повернулся. Он стоял огромный, как сама жизнь, посреди клубящейся магии, которую Эбби видела, но была не в состоянии осознать. И в то же время маленький в своей человеческой уязвимости. Он посмотрел на дочь, и глаза его наполнились слезами. Этот человек, который, казалось, совещается с самими добрыми духами, выглядел так, будто впервые воочию лицезрел явление духа. Зет спрыгнул с камня и помчался по воде к берегу. Оказавшись в его объятиях, малышка заревела, выплескивая накопившийся страх. «Ну-ну, солнышко!» — утешал ее Зетт. «Папа с тобой!» «Ой, папа!» — рыдала она, уткнувшись ему в шею. «Они били маму! Они такие злые! Они так ее били!» «Я знаю, солнышко, знаю!» — ласково успокаивал дочку-волшебник. Только сейчас Эбби заметила стоящих в стороне колдунью и мать-исповедницу. Они тоже прятали слезы, растроганные зрелищем. Эбби была рада за волшебника, но эта сцена напомнила ей о том, что она сама потеряла. Девушка зарыдала от невыносимой душевной боли. «Ну — Ну-ну, солнышко, — повторял за дочери, — ты теперь в безопасности. Папа больше не даст тебя в обиду. Тебе ничего не грозит. Он повернулся к Эбби и благодарно улыбнулся ей сквозь слезы. Девочка внезапно уснула у него на руках. «Небольшое заклинание», — объяснил Зет, когда брови Эбби изумленно поползли вверх. «Ей нужно отдохнуть, а мне закончить начатое». Он передал дочку Эбби. «Ты не отнесешь ее к себе домой? Пусть она поспит там, пока я не закончу». Пожалуйста, положи ее в кровать и укрой чем-нибудь, чтобы она не замерзла. Она будет спать довольно долго. Эбби смогла лишь кивнуть. Она была рада за Зеда и даже гордилась тем, что спасла его дочь. Но от этого ее боль за своих близких меньше не становилась. Эбби уложила спящую малышку на свою кровать, задернула на окне занавеску и, не удержавшись перед тем, как уйти, погладила мягкие волосы девочки и поцеловала ее в лобик. Потом Эбби помчалась обратно по склону к реке. Она хотела попросить Зеда дать ей еще хоть капельку времени. От страха за Яну ее сердце бешено колотилось. На волшебнике лежит долг, перешедший к нему от отца, и он этот долг еще не выплатил. Тяжело дыша, Эбби остановилась у кромки воды. Волшебник снова стоял на камне посредине реки, и вокруг него плясали свет и тени. Эбби была достаточно хорошо знакома с магией, чтобы ей хватило ума не приближаться к нему. Она слышала, как он произносит какие-то слова. Хотя Эбби таких слов никогда не слыхала, она сразу узнала напевный речитатив заклинания, вызывающего к действию могучие силы. На земле возле нее была нарисована та необычная благодать, которую Зет тогда рисовал в замке. Та самая, где был прорыв между миром жизни и смерти. Благодать была нарисована сверкающим чистым белым песком, ярко выделявшимся на темной глине. Эбби содрогнулась от одного взгляда на нее, хотя и представление не имела, что она означает. Вокруг благодати... Тем же белым песком были тщательно выписаны строгие формы магических рун. Эбби уже собиралась окликнуть волшебника, но тут к ней подошла Делора. «Не сейчас, Абигайль», — сказала колдунья. «Не отвлекай его». Эбби неохотно подчинилась. Мать-исповедница тоже приблизилась. Эбби, закусив губу, смотрела, как волшебник воздел руки. Клубящиеся тени утонули в потолке разноцветных искр. «Но мне нужно!» – упрямо сказала Эбби. «Я не смогла отыскать свою семью. Он должен мне помочь, должен их спасти. Это священный долг, и он обязан его заплатить». Колдунья и мать-исповедница переглянулись. «Эбби», – сказала мать-исповедница, – «он дал тебе время. Он попытался тебе помочь». Он сделал все, что мог, но теперь он должен думать о других. Мать-исповедница взяла за руку рыдающую Эбби, а колдунья обняла девушку за плечи. Эбби едва почувствовала их прикосновение. Отчаяние обрушилось на нее, как каменная стена. За лагерем над холмами показалось солнце. Здесь река была не такой широкой, как в других местах, и Эбби могла видеть, что происходит за деревьями. К реке продвигались люди, но туман, окутавший противоположный берег, не давал им выйти из леса. А потом на том берегу появился еще один волшебник и тоже начал творить заклятие. Как и Зет, он стоял на камне, и с его рук срывались яркие молнии. Больше сдерживаться Эбби не могла. «Зет!» — закричала она. Зэт, пожалуйста! Ты же обещал! Я нашла твою дочь, а как же моя? Прошу тебя, не делай этого, пока я ее не спасу!» Зэт повернулся и посмотрел на нее, словно из какого-то другого мира. Руки темных фигур ласкали его. Пальцы черного дыма коснулись его щеки, требуя внимания, но волшебник смотрел на Эбби. «Прости». Несмотря на расстояние, Эбби отчетливо расслышала эти слова, произнесенные шепотом. «Я дал тебе время. Больше я откладывать не могу, иначе другие матери будут оплакивать своих детей. И те матери, что живы, и те, что уже в мире духов». Он вернулся к своей магии, и Эбби завыла в голос. «Колдунья и мать исповедницы пытались успокоить ее», Но Эбби не хотела, чтобы ее утешали в таком горе.